Глава 14. Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Дойдя до дома Извергиль замерла у входной двери, боясь увидеть неприглядную картину. Пятница для многих день загола. Прислушалась, внутри было тихо. Ни звонка, ни колотушки я не обнаружила, поэтому осторожно постучалась. Кто там? Не своим голосом ответила старушка. — Это я, Аня, принесла вам гостинцы, пирожки и горшочек с маслом. По спине пополз холодок. Как-то всё выглядело нереалистично. — Дёрни за верёвочку, дверь откроется. На этот раз я точно уловила, что голос был чужой. Кто-то устраивал спектакль. С долей сомнения я нажала на ручку но войти не решилась. Дверь распахнулась медленно и с противным скрипом. «Бабушка, вы где?» Я мялась на крыльце. «В кровати! Приболела я!» Озираясь, я осторожно перешагнула порог и застыла у ширмы. Встала на цыпочки, чтобы разглядеть издалека, что в постели лежит именно баба Шура. Уж больно голос у неё был странный. Но это была она, укутанная в вязаный шерстяной платок и укрытая толстым одеялом по самый нос. Сделав большие глаза, старушка выпростила руку из-под одеяла и поманила меня. Я выдохнула, поняв, что у нее болит горло, и поэтому каждое слово дается с трудом. «Как же вы умудрились заболеть?» Я положила корзинку на стол, а сама села на краешек кровати и взяла сухонькую ладонь в руку. У бабы Шуры была температура. Она моргнула и перевела взгляд на распахнутое окно. «Холодной воды из колонки напилась!» ответил мне с улицы все тот же противный голос. «Черт, волков!» Держась за сердце, я смотрела на смеющегося Максима. Он поднялся в полный рост, протягивая мне черный кабель. «На, держи! Настроим бабушке каналы. Пусть телевизор смотрит». Я обернулась, и увидела сбоку шифанера распакованную коробку с нарисованным на ней телевизором. Небольшой. Волков подтянулся и перемахнул через подоконник. Но ей большой и поставить некуда. А этот сделаем на кронштейне с поворотным устройством. Захочет развернёт телевизор сюда, захочет на кухню. Максим, у меня на глазах выступили слёзы. Ты такой молодец. Я сделала к нему шаг и обняла. Так здорово, что друг проявил сострадание. С утра сгонял в Себиш, купил телевизор и тарелку. А вчера оказался таким равнодушным. Кривился, когда осматривался. Я еще и фельдшера вызвал. Пусть послушает. Она кашляет. Макс погладил меня по спине. Я отцепилась от Волкова и посмотрела на бабу Шуру. Та улыбалась и показывала нам большой палец. У нее голос пропал, пояснил Максим. Она с утра еще ничего не ела. Я заглянул в кастрюлю. И холодильник совсем пустой. — Какой холодильник? — удивилась я. — Ведь точно помню, не было у Извергиль холодильника. Перейдя на кухню, я обнаружила перестановку. На столе у подоконника красовалась компактная электрическая плита. А место старый занимал небольшой холодильник. Набрав из ведра воды, я включила электрический чайник. Тоже новенький. Выложила из корзины пакет с пирожками. Молоко еще теплое. Налила в кружку, положила туда ложку меда и понесла больной. — Откуда у вас такое богатство? — спросила я, помогая бабе шуре сесть. Пока та пила молоко, я перевела взгляд на Максима. Но Волков пожал плечами. А я уж думала, он скупил весь магазин электротоваров. Вытерев губы уголком платка, извергиль прохрипела. «Дубровский!» «Кто такой Дубровский?» вскинул брови Макс. «Тот самый, Пушкинский». Отмахнулась я, не зная, как ответить на вопрос. Лично я с Дубровским не была знакома, а про переписку через Дупло мне Волкову рассказывать не стоило. С его заводным характером запросто спилить дерево. «Это который отнимал золото у богатых и раздавал бедным?» «Ты путаешь его с Робин Гудом». Хотя по закону они оба разбойники. Надо бы поспрашивать, не пропали ли у кого холодильник и электрический чайник. Все, хватит фантазировать. Я вернулась на кухню за едой для больной. Заварила чай. Волков, пирожки будешь? Они еще горячие. Я подумала и разложила их по тарелкам. Большую накрыла полотенцем. Это бабушкины потом. На второй оставила три пирожка для Максима. Заслужил а два на взяла с собой, чтобы накормить старушку. Часа через полтора, когда телевизор был установлен и настроен умелыми ручками Волкова, а фельдшер померил у пациентки давление и сбил температуру, мы выдохнули с облегчением и засобирались в свояси Пока я торопливо домывала чашки, чтобы не оставлять после себя грязную посуду, Максим, облокотившийся дверной косяк, изучал выданный скулапом рецепт. «Программу купите!» — подала прорезавшийся голос баба Шура, увлечённо тыкая в кнопки пульта. «И конфет шоколадных!» «Кажется, мы завели себе ребёнка», — шепнул мне Максим. «Не сбаловать бы!» — задумчиво произнесла я, наблюдая, как старушка переключает каналы, уже забыв о нашем существовании. Телевизор гремел во всю мощь. «Ты сейчас куда?» Волков выкатил из палисадника мотоцикл. Я не заметила его за разросшимися кустами. «Может, подбросить?» «Мне в магазин надо и ещё кое-куда». Я отвела глаза. Молилась, чтобы ему оказалось со мной не по пути. «Я сначала заскочу на работу, а на обратном пути к маме. Наберу еды для нашего ребёночка, а потом в аптеку». «Кстати, тебя Полина заждалась». Не могла не поддеть я, хотя отметила, что Волков, в отличие от меня, подумал, что Баби Шуре не до готовки. Видимо, что-то важное подписать надо. Откуда знаешь? Макс сузил глаза. Встретились. Я-то думаю, чего она здесь околачивается? А оказывается, тебя караулит. Делает вид, что по делу. Ничего, подождет. Макс неожиданно притянул меня к себе и быстро поцеловал в губы. Пока я от возмущения хватала ртом воздух, надел шлем и умчался. Я смотрела волкова вслед и только поэтому заметила, что он остановился в конце переулка. Из кустов вынырнула Полина. Тряхнула кудрями, показывая папку. Максим вытащил из багажника второй шлем. Красотка изящно задрала и без того короткую юбку, забралась на сиденье и обхватила водителя руками. Мотоцикл взревел и рванул вперед. А я направилась в дубовую рощу. Другой возможности проверить почтовый ящик у меня не будет. Вот-вот должна приехать Ксюша, а вечером репетиция в клубе. Еще нужно повторить диалог шапки с волком.